Глава 14 Семерых немцев, всех, кроме раненого, Максим поставил на разгрузку вагонов. Их командир, фельдфебель, попытался было артачиться, но Максим достал люгер, приставил его к голове немца и сказал. «Свобода выбора — священное и неотъемлемое право каждого человека. Поэтому выбирай, или ты сейчас же становишься на разгрузку, и будешь работать очень хорошо, или я пущу тебе пулю в лоб. Даю на раздумье пять секунд. Пять, четыре, три. Согласен, — быстро сказал Фельдфебель. Буду работать. Правильный выбор, — кивнул Максим. Всех касается. Приступайте. Чем быстрее закончите, тем быстрее освободитесь. Вы сказали, освободитесь? спросил ефрейтор Хорст Кёпель. «Да, я намерен освободить тех, кто будет работать хорошо. Уйдете живыми. Без оружия, разумеется, но живыми. Определять, кто работает хорошо, а кто только делает вид, буду я. И учтите, бежать бесполезно. Во-первых, вокруг лес на много километров. Русский лес, дремучий и беспощадный. А во-вторых, пуля быстрее любого из вас. Все ясно?» «Я воль», — нестройным хором ответили немцы. К двум часам дня вагоны опустили. Семеро немцев работали как черти в аду. четко, слаженно, быстро, без перекуров. В какой-то момент к ним присоединился даже раненый Ханс Шварценбег, перетаскивая не слишком тяжелые и объемные грузы одной рукой. Подвод, который собрали по окрестным селам. Каждому, кто согласился, был обещан щедрый продовольственный паёк, не хватило. То, что не поместилось на подводы, загрузили на поляне, чтобы забрать позже. Улов оказался богатый. Вагоны с немецкой тщательностью и аккуратностью были загружены под завязку. Ни комендант, ни эфрейтор не соврали. Мешки с мукой, крупами, картошкой, сахаром и яблоками. Пятилитровые бутыли с растительным маслом. Коробки с консервами, колбасой, шоколадом, чаем, кофе, какао, сигаретами и сигарами. Бочки и канистры с керосином и бензином. Ящики с вином и шнапсом. Обмундирование, включая сапоги, ботинки и шинели. Да, все немецкое, но кому какое дело. Впереди осенние холода и дожди. Следом зима. Русская, между прочим. Конечно, хилая немецкая шинель от морозов не спасет, но это лучше, чем ничего. Максим, работая вместе со всеми, думал о том, как быстро человек привыкает к новым обстоятельствам. Еще несколько дней назад он, житель конца 21 века, не знал ни в чем недостатка. Потому что общество, в котором он жил, обладало мощной материально-технической базой, способной быстро, качественно и сравнительно недорого произвести все необходимое, начиная от продуктов питания и заканчивая жильем. Причём с избытком. Любой советский человек мог все это приобрести за те деньги, которые зарабатывал своим трудом. без кредитной банковской кабалы или долгих лет суровой экономии ради накопления необходимой суммы. И вот теперь он с радостью бедняка, на которого свалилось неожиданное богатство, таскает мешки с коробками и мысленно подсчитывает, насколько этого хватит его товарищам-партизанам. Да, здесь, в 1941 году, во время войны под немецкой оккупацией, продукты питания, одежды и все остальное были самым настоящим богатством. Единственным, что имело ценность. Потому что от их наличия или отсутствия напрямую зависела жизнь и смерть человека. Порадовали и медикаменты. Кроме бинтов, марли в разные упаковке и жгутов, здесь были коробки со спирином в алюминиевых футлярчиках, мазь от ожогов и обморожения, глазная мазь, настойка валериана в стеклянных флаконах, таблетки под названием «кардиоцоль», которые Максим определил как «сердечные», тоже в алюминиевых футлярчиках, йод, салициловая мась, слабительная, чистый медицинский спирт, а также мазь от комаров, пластырь и булавки. Нашлась даже коробка с ампулами морфия и шприцы. Оружия и боеприпасов в вагонах не было. Зато обнаружился неожиданный подарок. Два ящика 200-граммовых тротиловых шашек, шпрингёрпер-28 и капсюли-детонаторы к ним. Кроме того, партизанам досталось... семь винтовок Маузер, один автомат МП-40, один пулемет МГ-34, один пистолет Вальтер П-38, патроны к ним, шестнадцать ручных гранат и несколько ножей в ножнах. Когда все было закончено, Максим приказал облить вагоны и паровоз бензином и поджечь. «Да как же!» – растерянно сказал машинист Михалыч. «Я на этом паровозе 15 лет, считай! Он мне как родной!» «Он сейчас немцем служит, Михалыч», — напомнил ему помощник. «Да знаю я», — вздохнул машинист, стащил с головы засаленную кепку и швырнул ее на землю. «Эх, сгорел сарай, гори и хата! Поджигай!» Обезоруженных немцев Максим отправил обратно в Белокоровичи. «Меньше двадцати километров, к вечеру дойдете. «Нас отдадут под трибунал!» — буркнул Фельдфебель. «За то, что не оказали сопротивления!» «Надеюсь, вы не думаете, что я по этому поводу буду сильно грустить?» — сказал Максим. «Хотя, подождите, вы подали мне мысль...» Он достал блокнот и, используя ящики с продовольствием в качестве стола и стульев, набросал по-русски записку. Сообщаю, что продовольствие, снаряжения и медикаменты, направлявшиеся в распоряжение 62-й пехотной дивизии Вермахта, были захвачены группой советских партизан. Охрана отделения немецких солдат оставлена в живых из гуманных соображений. Не пытайтесь нас искать. В русских лесах вы найдете только свою гибель. Без уважения, младший лейтенант рабоче-крестьянской Красной Армии Николай Свят. По прозвищу Святой. сказал Моисей Яковлевич, который как-то незаметно оказался рядом. «Что? Раз уж вы решили играть в Робин Гуда, то следует записку подписать не только именем, но и прозвищем. Немцы сентиментальные и любят всякую мистику. Прозвище «Святой» должно их впечатлить». «А что?» — подумав, согласился Максим. «Так и сделаем». «По прозвищу «Святой», — добавил он. сложил записку и отдал Фельдфебелю. «Вот, передайте вашему начальству. А на словах добавьте, что я рассчитываю на их благоразумие, и никто из гражданского населения не пострадает. В противном случае обещаю большие проблемы». «Я воль», — ответил Фельдфебель и спрятал записку на грудный карман. Когда немцы скрылись за дымом от горящих вагонов, к Максиму, сидевшему в задумчивости на ящике, Подошел Шилы, огляделся по сторонам, присел рядом. Есть предложение, сказал тихо. Слушаю. Давайте я их догоню через пару километров и прикончу. Он похлопал по немецкому автомату у себя на груди. Пара очередей и ваши не пляшут. Все будет шито крыто, обещаю. Зачем? — спросил Максим. — Что зачем? — Зачем их убивать? — Как? Это же немчура, враги! Если бы я хотел их убить, я сделал бы это сразу. — Ну, я думал, вы оставили их в живых, чтобы они помогли вагоны разгрузить. — Нет, не только поэтому. — Слушай, Валера, я оценю твою инициативу, но пусть идут. и пусть доберутся живыми. Так надо». «Почему?» — нахмурился Шила. «Потому что, как правильно заметил Моисей Яковлевич, я с немцами играю, и хочу посмотреть, каков будет ответный ход. Надеюсь, ты понимаешь, что я не обязан тебя посвящать во все планы и подробности». «Понимаю», — буркнул Шила, отводя глаза. Шила ушёл. максим уже было поднялся чтобы заняться другими делами но тут подошла локомотивная бригада в полном составе и выразила желание присоединиться к отряду а как же семьи спросил максим михалыч ты помнится упоминал что тебе семью кормить надо так то оно так вздохнул михалыч да только кто же ее кормить будет я же меня в расход пустят кто немцы «Може и они. А коли не они, так мельниковцы. белокоровичих и по всей округе их Влада. Целый отряд стоит, человек двести с лишним. Есть и местные, но большая часть западной Украины. С Тернополя. Станислава. С Трыя. Со Львова есть. Сброя вся немецкая. Немцы их снабжают. Полицаи. Все они. Коммунистов и сочувствующих в былы. Раненых красноармейцев троих и тех, кто их укрывал, тоже. Две семьи жидив, пожилые уже люди, пять человек, двух мужчин и троих жинок, вбыло в лесу за селом. Спасу от них нема никому, и управы так уж нема. Что хотят, то и роблют. И что им голову сбредет, никто не знает. Головные у них Тарас Гайдук со Станислава. Чисто бешеный пес, иначе не скажешь. Ходит с нагайкой весь час. Я с ним подцапался однажды. Так чуть нагайкой по морде не получил. А не получил. Поинтересовался Максим. Я сказал, что военному коменданту в Лугинах пожалуюсь, Уставы Веберу. Вы же знаете такого? Знаю. А комендант тебя ценит. Коменданту надо, чтобы паровозы по рельсам ходили. С вагонами. Кто будет их вести? Не мельников же? «Ясно. Так что это Тарас?» «Он зло на меня затаил. Мстительный, як все они западенцы. Опасаюсь, если вернусь, не жить мне. Прикопает где-нибудь в лесу, и ни який комендант не защитит. Дети уже не маленькие, жена работящая, все знает, умеет. Проживут как-нибудь. А я краще с вами. Хоть помру, я людына, если придется». «Хорошо», — сказал Максим. «Сведения о мельниковцах ценные. Спасибо, Михалыч. Он перевел взгляд на помощника машиниста и кочегара. «А вы?» «У меня ДТ нет. молод еще», — сказал помощник. «Отец без вести пропал в первые дни войны. А мать?» Он пожал плечами. «Пусть ждет». «У меня никого нет», — коротко сообщил молчаливый кочегар. Хочу бить гадов вместе с вами!» Возвращение партизан в лагерь было триумфальным. Шутка ли? Десять подвод с продовольствием, обмундированием, снаряжением и всем прочим. Настоящее богатство. «Мать честная, курица лесная! Какие же вы молодцы, хлопцы!» Командир отряда Нечапаренко не смог сдержать эмоций. «Остап, ты бачишь! Ну, теперь точно зиму переживем!» «Бачу», — отвечал комиссар, окидывая хозяйственным взглядом подводы. «Что молодцы, то молодцы. Это все?» «А тебе мало!» — изумился Нечапаренко. «Не все», — ответил Максим. «Там еще два раза по столько минимум. Надо быстро разгрузиться и опять туда». «Сделаем!» — кивнул Нечапаренко и рефлекторно потер руки. «Хлопцы, а ну все сюды, кто свободен!» Солнце уже зашло, когда Максим, Нечапаренко и Сердюк сели в землянке командира отмечать победу и посовещаться. Еще за ужином всем бойцам, участвовавшим в операции, выдали по сто грамм шнапса, а теперь на столе, помимо ярко-горящей керосиновой лампы, красовалась бутылка французского коньяка «Мартель», небольшой запас которого оказался среди трофеев. Здесь же имелся нарезанный тонкими ломтиками сыр на тарелке, шоколад и яблоки. Вместо стаканов... Новенькие белые фарфоровые чашки с блюдцами. Максим с интересом взял в руки чашку, перевернул. На донце виднелось клеймо. Немецкий орел со свастикой в лапах. Буква «В», увенчанная короной. Надпись «Бавария» и год изготовления. 1940 сороковой. «Людмила нашла в одной из коробок», — пояснил Нечапаренко. «Хорошие чашки. У нас таких нет». Я подумал, из них и коньяк будет лучше пить, чем из наших железных кружек. Если по всем правилам, сказал Максим, то коньяк, в особенности настоящий французский, нужно даже не пить, а так смаковать маленькими глоточками, наслаждаясь вкусом и ароматом из специальных коньячных бокалов. Он показал руками пузатеньких таких, грамм на двести каждый, называются снифтер. от английского снив. что значит нюхать». «Ну ни хрена себе!» — сказал Нечапаренко. «Откуда ты все это знаешь?» «Не помню уже», — нашелся Максим. «Читал где-то». «Но сойдут и чашки, командир, не переживай». Еще не хватало, чтобы я по этому поводу переживал!» — хмыкнул Нечапаренко, открыл бутылку и ловко разлил напиток по чашкам. «Ну, товарищи дорогие, за победу!» Пусть и дальше нам фартит, а врагу наоборот. Смерть немецким оккупантам и всем предателям. Полицаем, мельниковцам и бандеровцам. Чтоб они уже скорее поубивали друг друга, — добавил Сердюк. А мы поможем. Чокнулись, выпили. Коньяк и впрямь оказался хорошим, настоящим. В прошлой жизни Максим не особо жаловал спиртное. Так, по большим праздникам, мог выпить рюмку-другую крепкого или пару бокалов вина. но из Крепкого как раз предпочитал коньяк. Максим протянул руку, взял пластинку сыра, положил в рот. Он был сыт, но, как и всякий русский человек, пить без закуски не любил. Сыр тоже оказался отличный, вкусный. И Чапоренко разлил по второй, кивнул своему комиссару. «Давай, Остап!» Сердюк поднялся. «Второй тост я предлагаю выпить за товарища Сталина», — произнес он торжественно. «Сейчас всем трудно, но ему труднее всех, потому что он отвечает за всех нас, за всю страну. Не спит ночами, думает, решает». Он бросил взгляд на портрет из журнала, пришпиленный к стене, поднял чашку выше. «За здоровье Верховного Главнокомандующего, вдохновителя всех наших побед, товарища Сталина!» Нечапаренко и Максим поднялись, чокнулись, выпили. На этот раз Максим выбрал яблоко. Откусил, похрустел. Кисловато, едали и получше, но под коньяк сойдет. Третий тост предоставили Максиму. «Скажи, Коля!» — предложил Нечапаренко. Максим взял чашку, встал. «Третий тост за погибших!» — сказал он. За всех, кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины. Вечная им память и слава!» Нечапаренко и Сердюк поднялись. Выпили, не чокаясь. После третьей Нечапаренко и Сердюк закурили трофейные сигары. Предложили Максиму. «Не курю!» — отказался тот. «Загадочный ты все-таки хлопец, Коля!» — сказал Нечапаренко, прищурившись от табачного дыма. «Приходишь не незнамо откуда!» Уходишь, незнамо куда? Не куришь, опять же. Ладно, хоть пьешь, а то бы совсем никуда. Курить вредно, сказал Максим. Очень. Это пока не слишком афишируется, но придет время, и об этом будут громко и открыто говорить все врачи. И не только врачи. Ничипаренко вынул изо рта сигару, осмотрел ее со всех сторон. Сунул обратно, пыхнул. Добрось! «Да добродушно сказал он. «Вредно тоже мне! Все курят!» «А почему не задумывались?» «Что почему? Почему люди курят?» «Ну, нервы успокаивает. И вообще...» ответил Нечапаренко. «Научными исследованиями доказано, что вещество никотин, входящее в состав табака, обладает не успокаивающим, а наоборот возбуждающим действием. так что не успокаивает он нервы, не обманывайте себя». «Так почему тогда?» – спросил Сердюк. «Привычка?» «Хуже», – ответил Максим. «Дело в том, что никотин – это наркотик, причем один из сильнейших. Да, он не вызывает изменения сознания, как алкоголь или, допустим, морфий. Кстати, я бы советовал держать ампулы с морфием, которые мы сегодня взяли, под особым контролем, а то мало ли». но это я отвлекся так вот никотин наркотик который вызывает мгновенное привыкание курельщику хочется курить не потому что он собирается успокоить нервы или как многие думают просто отдохнуть или подумать над чем то важным нет организм отравленный никотином и попавший в зависимость от него требует очередной дозы какой жах сказал нечепаренко так мы что же выходят наркоманы увы развел руками максим получается так помолчали да и хрен с ним высказался нечапаренко кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет наливай командир усмехнулся максим самое время выпить за наше здоровье разлили выпили и все-таки коля сказал упрямо нечапаренко хлопец то лихой спору нет и пользу отряда уже принёс немалую но хотелось бы знать о тебе побольше зачем спросил максим как это зачем нахмурился нечапаренко ты же с нами или как с вами ну давай на чистоту иван сергеевич максим перешёл на ты не тебе не товарищу комиссару он посмотрел на сердюка Я не подчиняюсь». «То есть не с нами», — продолжал упорствовать Нечапаренко. «Тебе обязательно хочется иметь меня в подчинении?» «Повторяю, у меня особое задание от советского командования, о котором я не могу вам рассказать. Это задание требует свободы действий. Поэтому я прихожу, когда хочу, и ухожу, когда хочу. Связаться со мной по своему желанию вы не можете, во всяком случае до тех пор, пока у вас нет рации». Рации нету отряда, я правильно понимаю? Пока нет, хмуро ответил Ничепоренко. Кстати, это плохо, сказал Максим. Связь должна быть и со мной, и с большой землей. С большой землей? Не понял Ничепоренко. С нашим командованием по ту сторону фронта, пояснил Максим. Это важно. Ладно, попробую достать вам рацию. А пока будет так, как я сказал. Согласны?» «Согласны», — вздохнул Сердюк. «Как скажешь», — буркнул Нечапаренко и потянулся к бутылке. «Погоди, Иван Сергеевич», — остановил его Максим. «Давай наши ближайшие планы обсудим, пока трезвые».